Эпизод номер 73 «Убийство в Орегонском экспрессе» Тело было обнаружено на конечной станции. Время смерти предположительно около Мэттфорда. «Она заплатила только до Ашленда», — сказал водитель автобуса. «Я думал, что делаю ей одолжение». Вид его тела производит на меня неожиданное впечатление. Вместо того, чтобы испугаться, я чувствую себя бесстрашной. Более живой, чем когда-либо. Я не кричу, никуда не бегу. Я думаю о тебе. Я думаю доказательства. Я достаю телефон из кармана, включаю камеру и фотографирую его тело со всех сторон. Фиксирую ободранные ногти на руке, прижатой к сердцу. Пурпурное окоченение на шее, засохшую коричневатую пену в уголке его открытого рта, очертание его безвольного пениса сквозь джинсы. Затем я расширяю угол обзора и фиксирую всю сцену целиком. Полупустая бутылка прижалась к его бедру. Библия открыта на Евангелии от Луки, на главе 15. Письмо Грейс, слегка скомканное, лежит на чистом полу. Словно в ожидании, что его подберут. На столе стоит стакан виски. Все улики указывают на отравление алкоголем. Его история звучала бы крайне банально. Он был в депрессии, он был пьяницей, он потерял жену. Или он убил свою жену. Его поймали. Твоему отцу приходится использовать свой спутниковый коммуникатор, чтобы вызвать полицию. У них уходит 10 часов на то, чтобы прибыть на место происшествия. Они приезжают из Вайрики, а когда я жалуюсь на задержку, то получаю следующий ответ. «Ну, он же мертв, не так ли?» Реакция твоих родителей была такой же равнодушной и безучастной. Твоя мать сказала, «Я не удивлена». Твой отец сказал, «Что ж, такое случается». «Я чувствую тяжелый камень на душе». но не могу понять, почему. С тех пор, как я сделала те фотографии, мой слух притупился, и зрение затуманилось. Из-за смерти Джеда я хожу, как в воду опущенная. Я чувствую свою вину. Опасаюсь, что каким-то образом способствовала его смерти. Но еще больше меня пугает собственная реакция. То, как расчетливо я собирала улики на свой телефон, и фотографировала его мертвое тело. «Неужели я животное, и у меня совсем нет чувств?» Я напоминаю себе, что спала с Джедом, что была даже немного влюблена в него. Мне импонировало то, как, похоже, были наши сломанные жизни и израненные души. То, что мы оба избрали одинаковый путь, приехали сюда, спрятались, Изолировали себя от мира, как от заразы А теперь его нет Но все, о чем я могу думать, это ты Что его смерть говорит о тебе? Джет был прав Я исчезла в твоем исчезновении Я погрузилась так глубоко, что пропала из собственной жизни Я наблюдаю за твоими родителями Ищу признаки их причастности Но они как никогда равнодушны и по-прежнему видят мир в черно белом цвете. Мы оказываемся в доме, куда нас загнала полиция, чтобы делать свою работу, и никто не следил бы за тем, как именно они ее делают. Твои родители стоят у окна, глядя на свою землю, границы которой заключены в аккуратную рамку окна. Твой отец обмахивает лицо ковбойской шляпой, и этот жест подозрительно напоминает Джеда. Наверное, мне не стоило его увольнять. Я вздрагиваю. Вы уволили его? Ну да, Сера, — уверенно произносит он, будто сам только что не ставил это под сомнение. Он был ужасным работником, — говорит твоя мать. Если на то пошло, мы слишком долго его держали. Она хмурится и взмахивает рукой, пытаясь поймать пролетающую мимо муху. Не стоит винить себя. Он был пьянчугой и лжецом. У меня частенько закрадывались подозрения. Слишком уж часто он ездил в музей снежного человека у Уиллоу Крик. Никто не ходит в этот музей больше одного раза. Да и один раз туда забредают по ошибке. Музей и правда паршивый, соглашается твой отец. Тут мимо проезжает труповозка, направляясь к полицейской машине. «Твоя мать раздраженно фукает и отходит от окна, словно вся эта ситуация и так отняла у нее достаточно времени». «Нам пора выдвигаться в Ашланд». «Сейчас?» — удивленно восклицаю я. «Дорога пойдет нам на пользу. Проветрим голову». Она постукивает себя пальцем по лбу. Меня посещает мимолетное видение, как тело Джеда запихивают в пакет, но я отмахиваюсь от него». Ты же видишь, что бывает, если никуда отсюда не выходить. То есть это не она постоянно, каждый божий день, твердила мне, что единственное безопасное место здесь. «Можно мне с вами?» — спрашиваю я опрометчиво. «Мне же нужно остаться здесь, чтобы в одиночестве спокойно обыскать ранчо». Но я не могу определиться, что же конкретно я буду искать. Какой-нибудь знак? Вывод?» «Первопричину всего?» «Если уж совсем на чистоту, то мне до смерти хочется отсюда уехать. Я встревожена. В голове у меня туман, и я не вижу леса за деревьями». «Нет, тебе лучше остаться здесь. Так безопаснее. Только не выходи за территорию», — говорит она, как в первый раз, словно и не было тех многочисленных предупреждений о каре небесной и смерти мученической. если я осмелюсь покинуть ранчо. Не буду. На сборы у них уходит целая вечность. Они ходят туда-сюда за забытыми вещами, параллельно раздавая дурацкие указания. Чуть не забыл свою Библию. Оружие я возьму. В твоей прикроватной тумбочке лежит пистолет. Лучше тебе, серой сидеть дома. Похоже, сейчас ливанет. Дождем и не пахнет. Единственное, что меня действительно беспокоит, это телефонная линия, на ремонт которой у твоих родителей нет времени. Такое часто случается. Мы попросим Гомера заехать, он знает, как все починить. А пока, если тебе нужно с кем-то связаться, можешь воспользоваться интернетом. Это меня радует. Значит, я смогу написать в твиттер полиции. Во время своего последнего возвращения за очередной забытой вещью твоя мать просит «Можешь убрать кухню, пока ты здесь?» Я делаю это первым делом, несмотря на то, что кухня безупречно, кристально чистая. Я слышу, как гул их внедорожника переходит в рев, когда они достигают шоссе. Стиснув зубы, я представляю, как твой отец лихо ныряет в повороты. и тихо радуюсь, что не сижу сейчас с ним в машине. «Я заканчиваю уборку на кухне, но мне по-прежнему кажется, что твои родители еще не окончательно уехали. Я знаю, что Ашланд находится в нескольких часах езды, но все равно чувствую, что они могут вернуться в любой момент. И горестно воздевая руки к небу, воскликнуть. Мы забыли двигатель. Мы просто хотим взять еще один пистолет». Я пересекаю участок, чтобы задать полицейским пару вопросов. Труповозки уже нет. Я не видела, как она уезжала, так что теперь у меня странное ощущение, что они украли у меня Джеда, забрали его, пока я отвернулась. У входа стоит большой черный грузовик. Я подхожу к двери и сталкиваюсь с выходящим Морони. Эй, осторожнее! – восклицает он, поднимая руки. Костяшки пальцев у него в синяках и ссадинах. Никак подрался с кем-то. Он опускает руки. Что именно он здесь делает? Вы, значит, и полицейский, и ветеринар? Просто хотел удостовериться, что он действительно умер. Он почесывает шею. Вы же знаете, каково здесь? Всех убивают, а трупов нет. Он дразнит меня. Вместе с Тасией они наверняка надо мной смеются. «Не знала, что вы с Джедом были близки». «Близки?» — он сплевывает на землю и вытаскивает сигарету. «Этот мальчик был отбросом, а отбросы здесь рано или поздно оказываются на помойке». Он поигрывает ранеными костяшками. Он направляется к своему грузовику, и я внезапно вижу именно эти фары на дороге. Слышу его голос, который кричит «Убирайся нахрен из этого города!» «Я вспоминаю тот день, когда заметила Джеда, уезжающего из кофейни. Твои родители говорили, что он спал с половиной хэппи-кэмпа. Сам Джед сказал мне, что сделал что-то плохое. Он сказал, что ходит по краю смерти. Я иду за Морони до его грузовика. Он забирается на сиденье. Мои щеки горят, но я хватаюсь за дверь, прежде чем он успевает ее закрыть. «Полегче, девочка!» «Ты убил его?» «Не», — он стучит себе в грудь и усмехается. Но увидев его лежащего мертвым, я, несомненно, снова поверил в Бога. Копы тоже собираются уезжать. Казалось бы, это не должно меня удивлять, но тем не менее удивляет. Удивляет, какие все равнодушные, как легко возвращаются к своей обычной жизни». «Как это вы так быстро закончили?» Спрашиваю я, стараясь говорить ровным голосом. Детектив хлопает в ладоши. «Дело довольно обыденное самоубийство. Семья Барт сказала, что они уволили его». «А как же синяки? У меня есть основания полагать, что Марони напал на него». если бы мной интересовался Марони, я бы, наверное, тоже покончил с собой». Он забирается в свою машину. «А как же... как же его дела с женой?» Жена, скорее всего, просто-напросто ушла от него. Он, похоже, заворотник неплохо закладывал. Полицейский опускает зеркальце и начинает разглядывать свои зубы. «Но это же безумие!» Мой голос срывается, становится похож на хрип. «Мужчина мертв, Пропали две женщины!» «Надо отдать ему должное». Он перестаёт ковыряться в зубах, но только чтобы спросить. «Две женщины?» «Рэйчел Барт. Она пропала без вести почти два месяца назад». «Она, скорее всего, просто уехала», — машинально отвечает он, явно не помня, что почти дословно этим же объяснял пропажу Грейс, явно не видя никакой связи между этими событиями. Затем он усаживается поудобнее. Здесь это часто случается, и это не должно вас удивлять. Только псих останется в подобном месте добровольно. Он цокает языком. Слишком уж это место изолировано. Мужчины здесь спиваются, а женщины сбегают отсюда. Он указывает на лес за ранчо. Люди приходят сюда умирать. А если у них нет цели двинуть кони, то они бросают все и двигают отсюда на всех парах. Он закрывает дверь. Я стучу в окно. Вижу, как тяжело он вздыхает, но все же опускает стекло. Но это неправильно. Вы должны что-то сделать. Он качает головой и заводит двигатель. Хотите совет? Я хочу от вас помощи. Он снова качает головой, машина начинает медленно отъезжать. И тут, словно не в силах ничего с собой поделать, он выкрикивает. Делайте ноги! Я возвращаюсь в дом Джеда, зная, что там пусто, и боюсь этой пустоты. В спальню ведут грязные следы. Все возможные улики на месте преступления или уничтожены, или вообще не тронуты. Библия закрыта, записка Грейс так и лежит на полу под кроватью. Стакан виски опрокинут, и содержимое разлито по всему полу. Там, где находилось тело Джеда, нет никаких следов или углублений. «Только смятые простыни. Я думаю, что, наверное, нужно позвонить родителям Грейс. Может, хотя бы они обеспокоятся ее исчезновением. Но у меня нет их номера. И даже если бы я могла его раздобыть, телефон все равно не работает, и мне пришлось бы ехать аж в хэппи-кэмп. Хотя не факт, что и там будет сигнал. Да и вообще, я же чужая здесь, посторонняя». еще и с мужем ее спала. С другой стороны, я могла бы связаться с родными Джеда, сказать им, что знала его. Но это было бы ложью. Я просто случайная соседка. Считай меня здесь вообще нет. Я просто ищу тебя. Я иду обратно к главному дому. Адреналин перестает кипеть у меня в крови, и на его место приходит вязкое оцепенение. Я ложусь на диван в твоей гостиной. Диван твоих родителей весь в цветочек, и от него так и веет восьмидесятыми. Статуя Христа смотрит на меня свысока, подняв плечи, словно пожимая ими. Я закрываю глаза и представляю, как умираю. Вижу, как твои родители возвращаются сегодня вечером, и хищная ухмылка сияет на их устах. Твой отец говорит «Что ж, такое случается». а твоя мама вторит. Я не удивлена. Все это звучит так, будто на дворе 17 век, и они самая настоящая семья, живущая в дикой местности, где люди все время умирают. Мужчины здесь спиваются, а женщины сбегают отсюда. Какая глубокая мысль. Неужели я правда приехала сюда, чтобы умереть? На ранчо тихо. не слышно чьих голосов. Время от времени по шоссе проезжают машины, но теперь я реже их слышу. Все звуки сливаются и становятся глуше. Я представляю, что Джет выполнил мою просьбу и позвонил. Что потом? Его настолько поразили все последствия собственных поступков? Он поверил, что Грейс мертва? Он, должно быть, поверил, что она умерла по его вине. Она умерла? а он ее даже не искал. Но телефонная линия не работает. Она вышла из строя до или после того, как он позвонил. Кто-нибудь об этом знал? Кто-то пытался его остановить? Я сажусь и выпрямляю спину. Я вспомнила о том открытии, которое совершила перед смертью Джеда. Вспомнила имя, высеченное глубоко в дереве. «Флоренс». Я не имею права опускать руки. Ты сохранила память о ней и продолжала поиски. Ты сохранила память обо всех тех пропавших женщинах. Я не идеальна. Я делала ошибки и шла на компромиссы. Но я, блин, чертовски старалась. Я, черт возьми, переживаю. Может, иногда я больше переживаю о других, чем о себе. Я не такая, как Джет. как твои мать, отец и брат, как Клементина или Тасия. Я не прячу голову в песок. Я вижу больше. Я переживаю больше. Я не идеальна, но я достаточно хороша. Я умею делать то, чего другие люди не умеют, потому что я никогда не прекращаю поиски. Пусть сейчас у меня нет телефона, зато есть интернет. Я вхожу в свой почтовый ящик и вижу непрочитанное письмо от Клементины. Будто она прочла мои мысли. «Привет. Я уже в курсе, что случилось. Поверить не могу». «Похоже, она из тех людей, которые не верят, что плохие вещи случаются». «Я думаю о Флоренс. О том, что Гомер был влюблен в нее. «Интересно, что об этом думает Клементина?» «Приезжай к нам, пожалуйста. Тебе сейчас, наверное, лучше не оставаться одной». Я немедленно начинаю печатать ответ. Мои пальцы дрожат, но я не совсем понимаю, почему. «Да, с большим удовольствием. Можно мне приехать сегодня вечером?» Я жду, надеюсь, что она тоже ответит быстро. А пока просматриваю открытые вкладки твоих родителей. Я разглядываю последнюю игрушку, которую искал твой отец. Маленькую парусную лодочку. Она не пережила бы бурную реку Кламат. Интересно, для чего тогда эта лодка? Он что, планирует построить целый океан на ранчо? А потом лес, город, пляж, целый мир? Обособленный, собственный, огороженный мир. Темный грузовик останавливается у дома. Интересно, кто бы это мог быть? Я просматриваю вкладки и нахожу Фейсбук. Грейс мелькает у меня в голове. Я нажимаю на вкладку, и открывается страница, где нужно ввести свои данные. Кто-то вышел из аккаунта Гомера. Теперь передо мной длинный список учетных записей. Это логины всех людей, которые работали здесь на протяжении многих лет. Я пролистываю список, ища Грейс, но в глаза бросаются другие имена. Элизабет Лоу. Лия Таунсенд. Эйприл Аткинс. Женщины, о которых ты рассказывала в разных эпизодах своего подкаста. Исчезнувшие женщины. Они приехали сюда. Они исчезли отсюда. Я нахожу имя Грейс. Нажимаю. Пароль сохранен, и я вхожу автоматически. Я слышу, как открывается дверца машины. Слышу тяжелые шаги на подъездной дорожке. Еще один щелчок приводит меня на страницу с несколькими открытыми чатами. Я нажимаю на чат с Мэрибет Абрамс. Читаю сообщение Грейс. У нас все хорошо. Джет наконец-то взялся за ум. Здесь так красиво, просто рай на земле. Это сообщение было отправлено сегодня. Шаги приближаются. Кто-то дергает дверную ручку.